Ну а дальше все было просто. Хотя помотаться среди гор пришлось изрядно. Первым делом Рус отыскал прибрежную деревушку, в которой местный кузнец использовал каменный уголь для своих кузнечных дел. Во время с моего летнего похода Рус учуял знакомый запах угольного дыма и выяснил, что в Крыму, оказывается, есть свое месторождение каменного угля. собственно местным оказалось известно о трёх местах рождений, что было гораздо лучше, ибо таким образом удавалось избежать опасной скученности невольников, что могли устроить бунт. А так их удалось разбить на относительно небольшие группы по 3.000 человек. Рус решила отредить на добычу угля 3/4 всех пленных, ибо топливо для печей требовалось просто прорва. Тут ведь и печь для плавки руды и купленной бронзы, кузнечное печи для ковки, ну и ещё печь для воронения. Осталось лишь договориться с местными, чтобы они из местной танкастольной мусорной древесины в небольшом ущелье неподалёку от забоев построить несколько бараков шалашного типа для рабов и домов для воинов. То есть строится каркас из стволиков и обкладывается снаружи глиной и камнем. Дешево и сердито. Долго не простоит, но долго ему и ни к чему. Сделал заказы на корзины, в которых предстояло перевозить уголь. Также раздал заказы на изготовление тиглей из шамотной глины. Даже образцы выдал, что специально привез с собой. Благо местные тоже превосходно владели гончарным кругом. Первый заказ сделал на 50 тысяч тиглей. Этого должно было хватить на выработку 500 тонн столистого железа. что должно было хватить для выполнения обещания, то есть выделку каждому откликнувшемуся на его призыв воину доспеха с комплектом вооружения, а также собственно оплатить многие расходы: изготовление тех же тиглей и работу других специалистов, а именно кузнецов. Собственно, он нанимал всех, кто хоть немного что-то соображал в кузнечном ремесле. Ведь больших специалистов, чтобы расковать полученное в тигле сталистное железо в тонкую полосу заданной формы, не требуется. Знай себе колоти молотом, а молотбойцы в будцы сбытком. Тем более, что шаблоны у всех будут на руках. Вот оружие должны были делать уже хорошо понимающие кузнецы. Но это уже должны были сделать сыновья и внуки Тита. Собственно, если подумать, то тут тоже ничего особо сложного нет. Выковывай полосу по тому же шаблону, и снова в молотобойцах нет недостатка. Месяц где-то ушёл на отлаживание всей системы, и в конце февраля потёк первый металл. В первую очередь из него, конечно же, делали необходимый для дальнейшей работы инструмент. То есть отливали молоты и наковальни, как собственно, для ковки заготовок, так и для дробления руды. а также наделали сотни кирок и лопат для более эффективного долбежа каменного угля. Руду собирали по всему Керченскому полуострову. Благо Кутригоры, что здесь зимовали, быстренько слиняли на север по Азовскому морю, стоило только появиться армии славян и скифагунов, ну и готы с Аланами тоже поучаствовали. Достаточно было продемонстрировать местным аборигенам, какие камни русу требуются, и они показали сразу несколько мест, где их было полно. Собранные камни свозили в район, где река Салгир стекала с гор в долину. Конечно, путь не близкий, 160 км, но не уголь же вести к руде. Собственно, не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. від достаточно табуна в 1000 лошадей, чтобы перевозить достаточные объёмы. Один конь везёт 50 кг руды. Вот и получается, что 1000 коней завозит 50 тонн, из которой получается в районе 15-17 тонн сталистого железа. А коней гоняли совсем не 1000, а в 10 раз больше. Так что необходимый объём руды завезли достаточно быстро. Главное ее переработать в сжатые с руки в столистое железо, а из него уже выковать все необходимое. Остальных пленников, помимо тех девяти, что отрядили на добычу угля, поставили добывать камень и глину для строительства печей, а также на работу с мехами. Мехи делали самые примитивные, то есть без клапанов. По сути, меха представляли собой большой кожаный мешок с двумя рукавами из аккуратно снятой кожи с конской ноги. Один рукав присоединялся к воздуховоду, а второй предназначался для забора воздуха. В общем, система работала просто, так что проще некуда. В момент забора воздуха, специально предназначенной для работы с рукавами женщина сжимала рукой рукав, что вёл к печи, при этом открывая рукав-заборник. А в момент кача воздуха в печь ослабляла хватку на первом рукаве и наоборот пережимала рукав воздухозаборника. Работники быстро добивались синхронности своих действий. Свою армию Руст разделил на три части. Одна часть занималась охраной рабов, вторая часть работала молотобойцами, а третья тренировалась и патрулировала границы. А то ведь если нику тригуры, то каланы могли по льду наглянуть, узнав, что Крым пустой и при этом какая-то активная движуха происходит, и можно чего-то с этого поеметь. Естественно, что эти три части менялись раз в 2 недели по принципу ротации. Поработал, отдохни, постарожи рабов, потом потренируйся и постарожи границу, и снова за работу в кузницу. Результативность была просто на загляденье. Если бы ещё погода не мешала, сбивая ритм поставок, ибо накопить запасов практически не получалось, всё сразу шло в дело. То было бы совсем отлично. Но и так грех было жаловаться. Когда наступала непогода, работники начинали собирать собственно доспехи, соединяя откованные детали между собой. Руз долго не мог понять, что ему в итоге напоминает то, что он собственно сделал, и тут его осенило. Да это же польские крылатые гусары, только без крыльев. Собственно, изначальные кирасы польских крылатых гусар были именно такие. скрепленные заклепками железные полосы. Это уже потом они стали делать цельную полукирасу на грудь со свободно движущимися нижними пластинами. Рус невольно задумался над тем, чтобы тоже присобачить на спину крылья. Ведь не зря же поляки их себе лепили. Точно не для красоты, как можно подумать. «Поляки, конечно, те еще показушники». Но у крыльев должно было быть более функциональное предназначение. Кто-то считал, что они нужны для отличия друг друга в бою. Кто же не выдерживает никакой критики? Такой вопрос решается гораздо проще. С султанами на головах или еще чем-нибудь не столь массивным. Пугать вражеских коней свистом перьев на крыльях? Это даже не смешно. Остаётся вариант, что для защиты от удара сзади по шее и защиты от аркана. Крыло делалось из палки, и удар сабли оно вряд ли выдержал бы. Хотя, конечно, как посмотреть. Тогда остаётся защита от аркана. Ведь полеки постоянно резались с теми же татарами, а те были мастера арканы кидать. Но с другой стороны, никто больше такими крыльями не заморачивался, ни венгры, ни русичи. И потому невольно возникал вопрос, так ли уж эффективно это средство против аркана. Или все-таки для красоты, снова подумал он. Может и мне тогда такое ввести? Конечно, от перьев в крыльях придется отказаться, они нужны для стрел, но их можно заменить матерчатыми лентами. Он невольно представил развивающиеся на полном скаку за собой шлейф из красных лент и, в принципе, а-ля огненные крылья Финиста. Красиво! К черту эти глупости, в итоге отмахнулся Рус от, по сути, ребяческой идеи, особенно представив, что ветер не встречный, а попутный, и тогда ленты будут развиваться у него с боков, закрывая обзор, что могло привести к очень неприятным для него последствиям в виде срубленной башки.